Но, впрочем, вечер в низенькой теплой комнате, радушный, греющий усыпляющий рассказ, несущийся пар от поданного на стол кушанье, всегда питательного и мастерски изготовленного, бывает для него наградою. Я вижу, как теперь, как Афанасьй Иванович, согнувшись, сидит на стуле с всегдашнюю своей улыбкой и слушается вниманием и даже наслаждением гость Часто речь заходила и о политике.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 «Вот слушайте только, что он говорит», — подхватывала Пульхерия Иванна, — «куда ему идти на войну? И пистоли его давно уже заржавели и лежат в таморе. Если бы вы их видели, там такие, что прежде еще нежели выстрелит, разорвет их порохом, и руки себе поотобьет, и лицо искалечит, и навеки несчастным останется».